Часть пятнадцатая. Горячие дни. 30 апреля второго года миссии. Понедельник. Утро. Дом на холме. К концу апреля половодье на гороне пошло на спад. Солнышко в полдень припекало уже совсем не по-весеннему. На деревьях стали начать лопаться почки, выпуская первые липкие зеленые листики. Зазеленела на лугах трава а некоторые экстремалки из бывших волчиц уже даже начали оголять торс, демонстрируя соблазнительные выпуклости. Надо же показать свои достоинства потенциальным женихам, а то они и не знают, какие их тут ждут невесты. Воспрянул духом и молодняк животных, захваченный охотниками племени во время зимнего похода в тундра степи. Едва живая, на прошлогодних запахах сена молодая скотинка в три горла принялась жрать свежую травку и вскоре приобрела вполне презентабельный и лоснящийся вид. Оправились и те несколько взрослых кобыл, которых удалось заорканить охотникам. Ездить на них верхом было бы еще слишком большой авантюрой, запрягать в тележку тоже. Но все это было уже не за горами, поскольку эти лошади уже подпускали к себе молоденьких девочек, в основном из французского клана, которые угощали их тепличными деликатесами, чесали за ушком и говорили ласковые слова. Еще немного, и эти отношения между людьми и лошадьми станут достаточно интимными для того, чтобы вторые полностью покорились первым. Одним словом, уходящая вода и зазеленевшая трава означали, что племя должно разделиться на три неравных части. Одной части работниц, большинство волчиц, еще не имеющих никакой квалификации, предстояло готовиться к полевым работам, которые начнутся тогда, когда из поймы окончательно уйдет вода. В основном это будут картофельное поле, четверо больше по площади, чем в прошлый раз, и огород, на котором Марина Витальевна собиралась высадить все разнообразие овощей семена которых она прихватила с собой в поход из будущего. Делянки с зерновыми и сопутствующими техническими культурами, разнесенные по разным концам сельскохозяйственных угодий, займут общую площадь чуть более полгектара. На этот год, как и на следующий, пшеницу, рожь, ячмень, гречи, хуавес и лен сеяли только ради получения массового посевного материала на последующий год. Вторая часть племени – квалифицированные строительные работницы прошлого года и специалистки лесопильного, кирпичного и гончарного производств должны были вспомнить немного подзабытые навыки и приступить к своей основной профессиональной деятельности. С этой целью Антон Игоревич уже осмотрел немного оплывший за зиму глиняный карьер и обжигательные печи и вынес вердикт, что карьер вполне пригоден к использованию, как и законсервированные капитальные печи. А вот времянки проще разбить и выкинуть, чем ремонтировать. Андрей Викторович, тоже не забывший обязанности начальника бригады лесорубов, наметил две новых просеки аллеи. Одна от Большого дома на холме в направлении среднего течения ручья дальний, и вторая вверх по его течению к тому месту, где всю зиму простоял застрявший автобус французских школьников. Идея разобрать аппарат, чтобы использовать дефицитный металл, пластик, небьющиеся стекла и так далее, включая мощный дизельный мотор, не раз приходила в светлые головы вождей. Но каждый раз они качали ими из-за того, что разборка автобуса и его доставка на промзону по частям на руках оказывалась слишком хлопотной а для самых тяжелых и громоздких деталей попросту невозможной. Также не представлялось возможным перекатить автобус на новое место на своих колесах, по раскисшей от весенней дождей почве или глубокому зимнему снегу. Только летом, когда земля просохнет и станет достаточно твердой для того, чтобы в нее не проваливались колеса, появится теоретическая возможность транспортировки автобуса к месту его утилизации. Таким образом, было решено отложить перекатывание до лета, а до той поры законсервировать ценное имущество то есть поставить автобус на чурбаки, чтобы не попортить такие хорошие колеса, и затянуть пленкой дыру от выбитого лобового стекла. Так и сделали. И теперь Сергей Петрович, который вместе с коллегой неделю назад совершил марш-бросок к месту нахождения автобуса, констатировал, что консервационные мерзвиятия можно считать успешными, и после этого было принято решение тянуть к автобусу просек. Кстати, при разметке этих двух просек Андрей Викторович попробовал прием так называемой «сушки на корню». Для этого весной, в приговоренных к лесоповалу деревьев, у самого комля сдирается широкое кольцо коры что пресекает поступление влаги от корней к кроне. В таком случае пробудившаяся весной крона будто мощнейшим насосом вытягивает всю доступную влагу из древесины ствола. Для изготовления мебели, спиленная после такого приема дерева, все-таки потребует еще дополнительной сушки, а вот для каркаса строительных конструкций будет в самый раз. Одним словом, Если будут строительное дерево и кирпич, то и работницам строительных бригад работа найдется. Третья и самая последняя группа, небольшая, но самая элитная, расконсервирует отважный и начнет совершать на нем визит. Первый визит нанесут вождю Ксиму из клана северных оленей, чтобы запастись белой глиной для огнеупорного кирпича. Заодно следует закинуть те края, приговоренную к изгнанию Жебровскую, чтобы ей среди дружественных дикарей жизнь медом не казалась. Второй визит необходимо совершить на южное побережье Британских островов, пособирать валяющиеся зазря на морских пляжах кристаллы самородного белого олова. Если Антон Игоревич в своем производстве мража доберется до плавки стекла, а это в некотором роде даже проще плавки стали, то это у олова ему окажется позарез необходимым для изготовления ровных и плоских оконных стекл. Кроме самородного олова, на морских пляжах можно собирать и сжигать выброшенные зимними штормами морские водоросли. При этом на дне обжиговых ям остаются сплавленные комья натуральной соды, иначе именуемы еще натрием двух углекислых. Кроме того, было бы неплохо сплавать к соляной шахте, пополнить запас этого ценного продукта. Капитаном «Отважного» был назначен Сергей Петрович, который взял с собой в качестве команды лялю с ребенком и своих полуафриканских жен, как наиболее адаптированных к морским путешествиям. Было уже проверено. Что касается лани, у них чуть что начинается морская болезнь – а полуафриканкам такие приключения хоть бы хны. При этом и Алохиана, и Валюэ Валя, и Ари были беременны на ранних сроках, по словам Марины Витальевны, от двух до трех месяцев. Своим старшим помощником Сергей Петрович назначил Гуга. Главной причиной было то, что этот молодой качок был склонен к подвигам и приключениям, но не склонен к полномерному труду. Гук тоже брал с собой полуафриканскую половину своей семьи и старшую жену Люсю. Итого на коче с каютой вместимостью в 12 человек экипаж состоял из капитана Петрович, боцмана Гук, кока и суперкарга Ляля, доктора Люся и шести матросов полуафриканки, из которых один старший Алохиан. При этом помеха не должна была стать даже беременность, больше половины команды, ибо когда у доктора и матросов по-настоящему отрастут животы, то есть к середине лета, кодж прекратит метаться по разным пунктам назначения и встанет на якорь. При этом Сергей Петрович с капитанских обязанностей переключится на строительство, благо к тому времени Антон Игоревич, Андрей Викторович и Валера уже в полном объеме обеспечат его строительными материалами.